Вы слушали роман Татьяны Веденской «Плохие девочки». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск. Июнь. 2013 год.